Песня восьмая. Данте и Беатричия переносятся на планету Венеру, третья сфера, которая по своим свойствам, по мнению древних, располагает к любви. Это влияние некогда дурное сделало с ь чистым и духовным. Карл Мартел, король Венгрии, объясняет поэту, каким образом от добродетельного отца может родиться порочный сын. Когда-то люди к мысли той привыкли, что дивная Венера, меж планет, вращаясь в небе в третьем эпицикле, на землю льет любви безумный свет, и древние народы возносили свои молитвы к ней, впадая в бред, и в честь Венеры жертвы приносили, и даже Дионею, ее мать. Они тогда благоговейно чтили, привыкли купидона почитать, который на коленях у д и д о н ы сидел, по их словам во время о н а Так именем Венеры стали звать звезду, что перед солнечным закатом или пред восходом любит посылать земле свой свет. Как мог я в третью сферу перелететь, я не заметил сам. но все не перенесся на Венеру, что мог легко заметить по глазам моей путеводительницы. Стала она еще прекрасней и сияла невыразимо дивной красотой, как искры иногда в огне сверкают, мелькая точно дождик золотой, как в хоре голоса поющих различают, когда они звучат вокруг меня. то словно удаляясь замирают, так точно в общем блеске видел я другие лучезарные видения, которые кружились в том мгновенье передо мной, одни б ы с т р е е других, иные очень м е д л е н н ы в кружении своем, смотря по созерцанию их из облаков холодных не слетают. Так быстро стрелы молни й в час ночной и в землю скоро так не ударяют, как быстро, разгораясь предо мной, покинувши свое к р у г о в о р о щ е н и е ко мне летели души. Им движение первоначальное в той сфере дал хор серафимов. Души эти пели осанно, их чудный гимн звучал так музыкально. Что не забывал его я никогда. Он даже снился мне иногда во сне, и я опять ту музыку хотел бы услыхать. В тот миг из хора дух блесна съявился, сказав: "Тебя спешили мы принять и радостно к тебе наш сон стремился. Ты об одном не должен забывать: один полет." Одно к р у г о в р а щ е н и е должны с князьями мира насравнять. Ты, с о б с т в е н н ы е вспомни песнопение. Вам славящим величие Творца известно небо третьего движения. Любовь, обогатив нас б е з к о н ц а нам доставляет только наслаждение с л у ж е н и и тебе. Не б е с м у щ е н и я На спутницу взглянул я, но она смотрела благосклонности полна. И к духу вновь тогда я обратился, который мне так много обещал, и тронутый спросить его решился. Скажи, кто ты? Дух словно засиял от радости услыша с л о в о это и отвечал: в том мире жизнь в к у ш а л Недолго я среди земного света, но если б дольше жил, то на земле несчастье гораздо меньше было. Кто я таков? Сияние на челе от глаз твоих черты мои сокрыло, и р а й свет мой образ изменил, но ты меня вдне п р е ж н е любил. И если б я жить д о л ь остался. Связала бы любовь сильнее нас, и ты ко мне как к другу привязался, где рона сорго с й быструю слилась, тот самый левый берег мне по праву принадлежал, сулила власть и славу Азонии, та оконечность мне, где города Кратон, Бари, Гаэта стоят в благословенной с т о р о н е откуда. Я доны не помню это, как тронто, так и вердым чат свои прозрачные лазурные струи, впадающие в море. Украшала мое чело корона той страны, где лентою река Дунай сверкала, и где мои наследники должны трон занимать. Тринакре. Где вечно дым стелется, л о ж а с ь на крутизны под д у н о в е н ь е м Эвра, но, конечно, не вследствие этифея, чудный край, дождался бы он и полюбил сердечно властителей, наследников моих от Карла и Рудольфа в мир рожденных, когда в руках наследников чужих он не страдал. И криков раздражённых Полерма не слыхала. Смерть врагам. Когда б мой брат предвидеть мог свой срам, он не сближался б с жадную т о л п о ю корыстных каталонцев. Он бы мог н е о д е р ж и м ы й скупостью слепою предвидеть муки будущих тревог, предвидеть, что нельзя за многим гнаться. что лишний груз всегда пойдет не впрок, да и корабль потопит может статься. От щедрого родившийся скупец, он в людях тех не должен был нуждаться, которые свой собственный ларец спешат набить. О дух благочестивый, твоим словам внимаю я счастливый. И радуюсь сердечно я, что там, где истина берет свое начало, ты, воспаривший ближе к небесам, ту радость тоже чувствуешь, и стала она еще дороже для меня, которого утешил ты немало. Но одного не понимаю я и разогнать прошу мое сомнение, как разгоняет мрак сиянье дня. Возможно ли такое искажение? Возможно ли, ч т о б горький вырос плод от семени сладчайшего растения? Так я его спросил, и в свой черед он отвечал, поговорив со мною, себя стряхнешь с о м н е н и е т ы гнет, и то, к чему стоишь теперь спиною, увидишь пред глазами ясно ты. Та благодать, что р а з л е т а л в о л н о ю в той сфере бесконечной доброты, куда теперь вступил ты, сообщает в ей собственную мощь и утоляет всех жаждущих. Все в мире существа, которые еще в мир не родились, в себе зачатки носят божества, и свойства их уже вперед сложились. Для каждого удел определен и неизменен Божеский закон. Он как стрела, направленная метка в цель, попадает верно и всегда. Хоть сомневались многие нередко в том, сбившись в жизни сверного следа, когда б закона не было такого, то эта лучезарная звезда и все планеты неба голубого. пришли бы в разрушение давно и не могли в нем появиться снова такую мысль понять не мудрено не может никакого быть сомнения что силы приводящие в движение все эти звезды в небе быть могли несовершенными что проведение могло как люди смертные земли своих законах вечных ошибаться, чтоб эту истину яснее я объяснил. Еще т ы ожидаешь, может, статься? Нет, я всегда такого мнения был, что всей природы творческая сила не может уставать. Заговорил со м н о ю призрак вновь. А чтобы было и лучше ли, когда бы человек Вне общества желал прожить свой век. На это я не требую ответа. Возможно ли, чтоб люди всей земли среди своих забот, спрошу поэта, жить всюду одинаково могли? Нет, если ваш учитель справедливо сказал о том. Итак, с тобой пришли мы к выводу, заметил призрак живо. что склонности различные спелен у всех людей. Тот к Серксам был рожден, другой родился в свет м е л ь х и Сидеком, стал третий всем известен как Салон, четвертый тем злосчастным человеком, что некогда по воздуху летал и сына потерял среди полета. Душа всех смертных воск, а не металл, и каждая душа воспринимает в зародыше особую печать, и ту печать природа налагает в своем к р у г о в о р о щ е н и и Понять тебе теперь нетрудно, без сомнения, причину, по которой до рождения Иаков был на брата не похож. Кверин же по отцу происхождения был низкого такого, что на ложь решила с м а т ь Кверина. Так на свете единый путь наследственный избрав, в своих отцов всегда прорждались дети, когда б м о г л и существовать в неправ и в незаконов вечных п р о в е д е н и е Теперь поэт всю истину узнав, дошел ты до духовного прозрения. Но чтоб меня ты мог понять вполне, п о с л е д н е е я выскажу сужденье. Вот что еще сказать хотелось мне. Когда в противоречие с собою вступает счастье в вашей стороне, оно идет в разлад с своей с у д ь б о ю и ждать последствий горестных должно, как спелое и сочное зерно, которое в сухой песок попало. Когда бы мир дарами дрожил, которыми был награжден немало. Рукой природы щедрый, он бы был совсем не тот, других людей имея, теперь же направлять их не умея того, кто был властителем рожден. Вы делаете пастырем духовным, а пастыря сажаете на трон.